Газаил, царь Сирии, угрожал Иерусалиму и увел свои войска, только заполучив большую дань. Не лучше обстояли и внутренние дела. Можно предположить, что в первые годы юный царь находился под властью первосвященника, спасшего его и сохранившего ему жизнь, или, возможно, избравшего его на роль выжившего члена Давидовой династии. Повзрослев и облачившись в царскую мантию на десятилетия, он стал нетерпимым. Когда Иодай умер и первосвященником стал его сын, Иоас, утвердил свою независимость и ловко подстроил так, чтобы нового первосвященника забили камнями на смерть. Это лишило его поддержки священнослужителей. То, что он потерпел поражение от Газаила и вынужден был заплатить дань из сокровищ храма, нанесло еще один удар по его популярности. В 797 году до нашей эры его убили во время военного мятежа. Рок, которого он предположительно избежал в 842 году до нашей эры, если верить Иодаю, настиг его примерно полвека спустя. О чем мог размышлять Елисей? Мятежи, которые он организовал в 842 году до нашей эры, обернулись против него. Именно неяхвист Газаил оказался в наибольшем выигрыше. Тем не менее, у яхвизма по-прежнему были приверженцы в Израиле и Иуде, Как бы не сократились территории этих государств, и это, пожалуй, удовлетворяло лидера партии проповедников. Он дожил и до дней, когда увидел, как ситуация вновь изменилась. Газаил умер в 806 году до нашей эры, вскоре после того, как быстренько прибрал к рукам всю западную часть плодородного полумесяца. Ассирия пребывала тогда в упадке, но даже одного резкого удара ее хвоста было достаточно, чтобы расколоть запад. Всего через несколько месяцев после смерти Газаила, ассирийская армия окружила, а затем захватила Дамаск, заставив его заплатить большую дань. Сирия пыталась сохранить свою независимость, но десятилетие ее имперского величия закончилось и уже никогда не восстанавливалось. Когда в 798 году трон Иохаза в Израиле унаследовал его сын Иоас, новый правитель обнаружил, что ситуация кардинально изменилась. В Сирии царило смятение, и в возобновившейся войне между ними Израиль одержал верх. Его войска разгромили в трех сражениях Винодада III, сына Газаила. Израиль восстановил то положение, которое он занимал при Ахаве, и Елисей, скончавшийся примерно в 790 году, прожил достаточно долго, чтобы стать этому свидетелем. Династия Давидова – или то, что за нее принимали, тоже возродилось после смерти Газаила. За убийством Иоаса в Иуде последовал восшествие на престол его сына Амассии. Амассия сумела одержать ряд побед над Эдомом и восстановить власть Иуды над этой страной, которая лишь полстолетия продержалась независимой. Затем, примерно в 786 году до нашей эры, оба ехвистских государства, Израиль и Иуда, управлялись каждое своим царем, завоевывая и восстанавливая былое могущество. То, что они пробуют свои силы друг на друге, было практически неизбежно, и это впервые со времен царства Ваасы, то есть за век с четвертью. Агрессором, очевидно, стал Амасия, царь иудейский. Как вскоре выяснилось, Иуда опять оказалась слабее. В битве при Вевсамисе в 15 милях от Иерусалима Израиль одержал победу. а Массию взяли в плен и заставили согласиться на временную оккупацию Иерусалима. Часть городских укреплений была разрушена, а храм разграблен. Хотя Иуда и сохранила собственного царя, и в какой-то степени самоуправление, но стала зависимой от Израиля, что весьма напоминало времена правления Амврея и Ахава.